Глава 15. Солнце светило довольно ярко, и я надел солнцезащитные очки. Летные остались поднятыми на шлемофон, а не только на случай разгерметизации кабины. У FM3 она герметичная, что выгодно отличает эту модель от остальных, да еще и отапливаемая, благодаря чему в летнее время можно забираться на большие высоты без теплой одежды. Да и в зимние не обрежаться в меха и унты. Самолет у Можайского получился что надо, это эдакая гражданско-спортивная модель. Учиться летать над дрозде, это второе его название, я бы поостерегся. Все же машина достаточно капризная и требует хороших навыков пилотирования но для опытных пилотов лучший вариант из имеющихся на гражданском рынке. Правда, с учетом того, что это не военная модель, у нее есть целый ряд ограничений. Старые истребители ей уступят, тут без вариантов. Что же до новых? То скорость, скороподъемность, дальность, потолок по высоте, грузоподъемность. По всем этим показателям дрозду с ними не тягаться. Да что там, при отсутствии у них снастей и парашютов и вооружении парой курсовых пулеметов моей системы Оставшийся запас составляет едва ли не полтора пуда. Два саквояжа с небольшим количеством вещей в багажном отделении – это все, что мы могли себе позволить. Вот в плане маневренности самолетик получился верткий. И в этом его серьезный плюс. Все же проектировался он не столько как гражданский, сколько как спортивный. Дабы власти мужчины могли в волю пощекотать себе нервы. В этой связи его поплавки практически полностью втягиваются в фюзеляж, составляя с ним единое целое и обеспечивая аэродинамическую форму. В наличии и складывающееся шасси, что позволяет садиться как на воду, так и на сушу. Ну и такой серьезный недостаток, как заоблачная цена. 50 тысяч не баран чихнул. Истребитель с вооружением в среднем на 20 меньше обходится. Да охренеть! «Но если желаешь боевой самолет, будь добр, выправь соответствующую лицензию и регистрируйся в гильдии варягов. Или выправляй патент приватира, но это уже дирижабль нужен. Иных путей попросту не существует. Разве только податься на вольные, речь пиратские острова». «У меня подобных проблем не существовало. Я мог как нанять в свой отряд боевых пилотов с самолетами, так и приобрести боевой образец» но не возбранялось и использование гражданских моделей. Только один нюанс. На борту и крыльях необходимо изобразить соответствующую эмблему отряда. У нас она также появилась. Снизу неизменные гильдейские скрещенные боевой топор и меч. Над ними помещают уже кто во что гораст. В основном головы хищных животных или птиц, но не обязательно. Например, есть знаменитый греческий отряд варягов «Леонид» с головой спартанского царя и соответствующим девизом «Со щитом или на щите». И повторения недопустимы, за этим ревностно следит гильдия. Я остановил свой выбор на голове носорога и дивизе «У меня плохое зрение». Это было первое, что пришло на ум озарства ради. Но, как оказалось, никого из варягов эта зверюга не заинтересовала. Тут ведь важна символика – А носорог – это довольно неповоротливая туша, до 4 тонн живого веса. К слову, с таким же успехом я мог взять слона или быка. Последнего не путать с туром. К слову, еще один знаменитый европейский отряд, по структуре являющийся пехотным полком с полевой и зенитной артиллерией. Я глянул на часы. Настя, находившаяся в штурманской кабине, медитировала уже 45 минут. Ей нельзя зависать там слишком долго. Обязательно нужно чередовать» и лучше бы полностью отвлекаться от силы, пронизывающей весь этот мир. Поэтому я контролирую, чтобы Бирюкова не превышала лимит в один час. Это не работа с конструктом, где необходимо полное сосредоточение и работа на пределе возможностей. Медитация – это процесс познания, а не созидания. Прошел уже месяц с того дня, как я, наконец, набрал отряд и перебрался с новобранцами на остров Доброходский. Окончательный отбор провел в трактире «Вертлюг», как гласит старая народная мудрость, что у на уме, то у на языке. Поэтому я просто напоил молодых людей до изумления, оставив в числе кандидатов только тех, кто не пошел в разнос и умел держать язык за зубами. А так как их оказалось все еще много, целых 15 человек, на утро устроил над ними форменное издевательство. Погнал похмельных бедолаг на пробежку, После чего на спортивные снаряды И в довершении протащил через спарринги Норов выказали четверо Последнего отсеял уже чисто из-за того, что он уступал другим Правда, этот ушел с поощрительным призом в 25 рублей Выкладывался ведь по полной, без дураков и Если бы я сам не обозначил лимит в десяток бойцов То непременно забрал бы и его По прибытии на заставу передал новобранцев В заботливые руки порубежника Антипа Я с ним еще загодя условился относительно занятий по физической подготовке и постановке стандартных приемов рукопашного боя царской армии. Вот как освоят в достаточной мере, стану учить немного иначе, чтобы в схватке они могли удивить своих противников. Но это уже после получения ими базы. С Настей получилось занятно. Я показал ей генератор Теслы и его возможности по генерации силы. Правда, при этом озаботился тем, чтобы она ничего не видела, кроме фанерного ящика. Вот не зачем посторонним знать его конструкцию, даже отдаленно. Слишком уж у аборигена впытливый ум, хорошая интуиция и завидная целеустремленность. А чтобы обезопаситься, еще и адскую машинку внутри пристроил. Местные из ловушек пока могут устанавливать только самострела, дальше их коварство еще не распространяется. Так что любой, кто попытается вскрыть ящик, получит на выходе оглушительный бадабум. Нужно было видеть выражение лица Насти. Признаться, мелькнула мысль, что у нее сердце остановится от охватившего ее возбуждения. Полторы минуты она вообще не дышала, выпучив глаза, пребывая в полном сознании, но не в состоянии выразить словами то, что творилось у нее на душе. С каким благоговением она ходила вокруг короба, словно пытаясь просветить его как рентгеном, я описывать не буду. Одно слово «ребенок», получивший вожделенную игрушку, вымаливаемую у родителей целый год. Впрочем, пожалуй, подобное сравнение все же не выражает всей полноты картины. Так, всего лишь общие штрихи. Правда, Настю категорически не устроил выдаваемый поток силы. Впрочем, не устроил он ее и после того, как я собрал новый генератор, мощнее прежнего, и сделал контур, внутри которого она могла медитировать. От произошедшего Бирюкова испытала неописуемый восторг. Медитация под воздействием силы многократно увеличивает возможности развития одаренного. Однако тут же захотела большего. Пришлось урезонивать разошедшегося штурмана и призывать к скромности. А через пару дней она сама попросила по возможности ослабить поток первый момент жадности прошел, и его сменил трезвый подход. Кто сказал, что маслом кашу не испортишь? Еще как испортишь. Есть такое слово «перебор», и слава богу, она сумела умерить свои аппетиты. Уже после этого я приобрел дрозда, дабы обеспечить Бирюковой возможность с комфортом медитировать в полете. Причем не стал ограничиваться полумерами, изготовил еще один генератор, пристроив его в фюзеляже и выведя контур под удобное сиденье штурмана. Теперь она могла подойти к изучению и развитию новой способности с полной отдачей. Тем более, что летать мне нравилось, так отчего бы и не покатать ее. Оно, конечно, удовольствие получилось не из дешевых, с другой стороны, с деньгами проблем у меня нет и пока не предвидится. Сделка с Зароковым принесла свои неплохие дивиденды. Правда, работать со слишком большими объемами он все же пока не готов. Но, с другой стороны, и то, что я ему сбыл, принесло достаточно много. И есть планы, как доходы увеличить еще больше. Затем и летим в Псков. «Настя, время!» – позвал я по внутренней сети. «Разговорник – это, конечно, замечательно, и голос не искажается, и связь надежная, но все же неудобен в экстренной ситуации». «Не всегда есть возможность прижимать его пальцем. И при разговоре все время нужно придерживать, а руки есть чем занять. Тут ведь автопилотов нет, поэтому я решил изобрести внутреннюю телефонную сеть как на Дрозде, так и на Альбатросе». С минуту ничего не происходило, потом послышался ее голос. Она читала отрывок из поэмы Пушкина «Евгений Онегин». К слову, светоч русской литературы мало что появился в этом мире. Он еще и помер после дуэли сраженной пулей. Дантеса. Все же удивительно, насколько параллельные миры стремятся друг к другу при стольких отличиях. Бирюкова таким образом показывает, что вышла из медитации и одновременно отвлекается от желания вновь приникнуть к источнику. «Впрочем, тут я мог ей помешать». Из ее рассказа я понял, что лучше чрезмерно не увлекаться работой с силой. Она может и затянуть. Поэтому вывел к себе аварийный выключатель генератора. Федор, я спросить хотела. Закончив читать, произнесла она. Спрашивай. Разрешил я. От чего бы и не поговорить? Лететь еще минимум полчаса. Дело даже не во мне. Меня не тяготит отсутствие общения. Зато Настя это позволит куда эффективнее отвлечься от этого энергетического наркотика. Ну или магического. черт его знает, что это за субстанция такая. Ты серьезно говорил о том, что можешь проникнуть в центральную усадьбу Демидовых и достать дядюшку? Разумеется. А почему не поступишь именно так? Во-первых, если устранять, то не одного его, а всё семейство и близкий круг. Иначе проблема не разрешится. Однако это маловероятно, даже в случае удачного штурма усадьбы большим отрядом. Во-вторых, если получится, это великокняжеский род, причем лояльный царю. Да меня в тонкий блин раскатают. Может, какое-то время я еще и смогу побаравтаться, но конец один. И что ты намерен делать? Для начала создать серьезную боевую единицу, чтобы меня без соли не сожрали. Дальше как пойдет. Один из путей — получить дворянство, хотя бы личное. Самое трудное — ухватиться коготком, а как только сделаю это, потом будет легче и дойду до потомственного, что даст мне право на владение землей. А своя вотчина — это уже совсем другое дело. Глядишь, там еще и источник силы откроется. Не стоит забывать, что во мне течет кровь Рюриковичей, и я имею право на великокняжеский стол». «Не хотел, признаюсь, влезать во все это, но выбор не столь уж и велик». «Получить дворянство практически нереально», – произнесла Бирюкова. «Только долгая беспорочная служба или подвиги на поле брани, отмеченные орденом. Для последнего нужно быть офицером в царской армии или в великокняжеской дружине. Но гарантий при этом никаких. Героев задвигают, а на гражданской службе не дают подняться выше коллежского секретаря». «А еще можно совершить значительное деяние, которое отметит сам государь. Главное, не упустить удобный случай». «Случай может и не представиться», – возразила она. «Согласен. А потому второй путь, и наиболее вероятный, – обзавестись дирижаблем. Содержать его для меня не составит труда. Благодаря генератору и рубинам я смогу сделать его практически неуязвимым. Чем не крепость?» «Боюсь, что если узнают о генераторе, то тебе долго не продержаться». «За тобой начнут охотиться все без исключения!» «Согласен, опасно. Однако в этом случае выскользнуть из-под удара гораздо проще, чем ты думаешь». «Правда?» «С явным сомнением произнесла она». «Конечно. Достаточно сделать генератор достоянием большого числа людей». «Ты представляешь себе последствия?» <с> «Разумеется. Этот мир перестанет быть прежним. Но самое смешное заключается в том что он все равно может измениться даже без моего вмешательства. Не удержался я от замечания. Этот мир уже знает Пушкина, Бердана, Кольта или того же Мажайского, на детище которого мы сейчас и летим. Только если в других слоях его паровой самолет так и не взлетел, то тут чувствует себя преотлично. С тем паровозом он, понятное дело, не имеет ничего общего, но это уже детали так от чего бы не появиться и Николе Тесли. Сейчас-то он пока должен быть всего лишь 15-летним юнцом, но этот недостаток с годами пройдет. А там гений создаст все то, что создал, и провалится мне на этом самом месте, если он не додумается использовать свое изобретение так же, как и я. Ведь он человек науки, а потому сила для него одна из разновидностей энергии. Разумеется, если я не прав, и он не является таким же пилигримом, как ваш покорный слуга. «Знаешь, ты меня порой удивляешь. Ты ведешь себя нормально, а то из тебя начинает лезть эдакий умудренный годами мужчина. А порой так и вовсе словно не из нашего мира. А откуда ты еще?» «А что, кроме загробного и нашего миров, есть еще какие-то?» Не удержался я от усмешки. «Без понятия, но не удивлюсь. Вот откуда 18-летний парень... Может знать столько всего разного. Если ты пришелец, тогда это все объясняет. Ну, значит, я пришелец, согласился я. Хм, а ведь ты говоришь правду. Ну или сам веришь в то, что говоришь. Откуда такие выводы? Погоди, амулеты — это костыли. Одаренные же используют силу напрямую. Получается, в разговоре со мной ты используешь конструктор уже камня? Я не специально, просто... «Проехали. Интересно, вы его можете обманывать напрямую?» «Да», – признала она. «Вот так. Теперь придется держать с этой красавицей ухо востро, или рассказать ей все как есть. Если она будет уверена в том, что в моем лице обретет защиту и опору, я получу серьезного союзника. А разве она еще не поверила в это?» «Пожалуй, пока еще нет. Ну вот и я погожу раскрывать все карты». Настя больше не стала ни о чем спрашивать. В то, что я пришелец, конечно же, не поверила. Правильность работы конструкта или амулета зависит и от постановки вопроса и формы ответа. Дабы избежать путаницы, нужно зайти с нескольких сторон. Но мы ведь не на допросе. Доверие между нами стало больше. Но пока лучше не перегибать. Поэтому она предпочла перевести разговор на другую тему. Или решила, что у меня едет кукуха. В Менске дозаправились, пообедали в трактире и прогулялись по городу. С одной стороны, не такой уж и долгий путь проделали, всего-то полтора часа полета, да еще и в кабине такого комфортного аэроплана, как Дрост. Если, путешествие на Стриже, я сравнивал с ездой на легковом автомобиле по хорошей трассе, то этот и вовсе можно было отнести к автомобилям премиум-класса. Однако наша физическая усталость тут ни при чем. С одной стороны, мы никуда не спешим, с другой, Насте необходимо хорошенько отвлечься и расслабиться, чтобы при следующем перелете она снова могла медитировать под воздействием потока силы. Новая способность Бирюкова и слишком полезная, чтобы пренебрегать ее скорейшим развитием. А потом был перелет в Псков, в ходе которого Настя успела дважды помедитировать, а в перерыве мы наговорились в волю. По прибытии я арендовал паромобиль, и мы покатили в знакомую мне амулетную лавку. «Признаться, не ожидал вновь вас увидеть, Федор Максимович. Однако умеете удивить», — развел руки Абрамов. «Здравствуйте, Мартьян Ярославович, и я рад вас видеть», — приветствовал я хозяина. «Чем могу быть полезен?» — поинтересовался купец. «Так все тем же. У меня товар, у вас возможности». «На -то будет позволено взглянуть?» «Разумеется». Своим охранникам Абрамов доверяет. Настя в курсе, посторонних же в лавке нет, а потому никаких причин наводить тень на плетень и разводить стайны мадридского двора. Я широко улыбнулся и выложил на прилавок десятикаратный рубиновый панцирь. Купец с сомнением посмотрел на меня и, взяв его в руки, поднес к нему Александрит, тут же ставший изумрудно-зеленым. Потом глянул на него через лупу, покачал головой и, отложив в сторону, вновь воззрился на меня. «Цена в половину», — заговорил я. «Объемы?» «Скажем, дюжина камней в месяц. Можно скромнее или чуть больше, но я бы не увлекался. Виды?» «Готов рассмотреть заказы. Сейчас при мне как раз 12 таких же панцерей. «То есть вы сумели...» — догадался Абрамов. Не вижу смысла вываливать большой объем и делать новость достоянием общественности. Это обрушит рынок и удешевит продукт едва ли не до цены топазов. Так что производить придется в разы больше. Меня устроит получать столько же при меньших затратах времени и сил». «Дешевый товар сбывать значительно проще», — заметил купец. «Я же говорю, нет желания зарабатывать на обороте. Во всяком случае, сейчас. От того и цена такая». «Еще бы! Рубиновые амулеты таких размеров стоят уже по пять тысяч за карат. На круг я получу более трехсот тысяч, при этом никаких таможенных сборов и налогов. Контрабанда чистой воды, причем в особо крупных размерах. Каторга, без вариантов. Потому и такие привлекательные условия для купца». «Предложение весьма заманчивое, Федор Максимович». «Не зря все же вы мне еще в первую нашу встречу показались перспективным клиентом», задумчиво произнес Абрамов. Впрочем, размышлял он сейчас не о возможных рисках, а о грядущих перспективах и прибылях. Это заметно, знаете ли. И уж кто-кто, а я определить подобный настрой могу с легкостью. «Однако дюжина камней. У меня нет таких оборотных средств», наконец, разведя руками, ответил он. Так мне сейчас и не нужны деньги, я возьму топазовыми амулетами. Понимаю, что всего потребного у вас сейчас может и не оказаться, но если вы уложитесь в месяц, то всё в порядке. И что именно вам потребно? 20 комплектов из 40-каратного зарядника, 20 панциря, 10 листа, 6 лекаря, 5 кольчуги и кокона, 2 кошачьих глаза «Вот так серьезно я собирался экипировать членов своего отряда. Не вижу ни единой причины экономить, коль скоро могу себе позволить иметь под рукой настоящие живые танки. Оно, конечно, изготовить из синтетических рубинов и проще и дешевле, а тут я, по большому счету, с двух партий ничего и не заработаю. Однако соблюдение секретности у меня в приоритете. Не стоит лишний раз светить искусственные камни». Единственное, мне нужны еще и разговорники, но их я изготовлю самостоятельно. В смысле огранщик, которого подтянул Курасов. Хотелось бы быть уверенным в том, что никто не отщепнет себе кусочек от камня и не изготовит амулет для прослушки. Дую на воду? Очень может быть, но я уж лучше перестрахуюсь и прикуплю необработанный крупный топаз. Этих амулетов слишком мало для закрытия вашего заказа памятуя о мной уже назначенной цене, заметил купец после взвешивания камней. «Разумеется. Но и всего потребного ведь в наличии нет. Эти я оставляю у вас, а через месяц вернусь со следующей партией, и желательно получить уже мой заказ». «Можете не сомневаться, Федор Максимович. все будет исполнено в лучшем виде», заверил меня Абрамов. «Вот и договорились». «Да, Федор Максимович, коль скоро я могу сделать заказ...» то нельзя ли, чтобы половина амулетов была лекарями в два или три карата? Эти камни пользуются наибольшим спросом. «При подобном подходе я слишком много теряю, а форма огранки самая сложная и отнимает больше времени», покачав головой, произнес я. «И тем не менее, хотел бы вас просить учесть этот момент. Мне нужно думать о сбытии». «Треть камней будет, как вы хотите». Наконец сдался я. Конечно, придется больше работать, но нужно же учитывать потребности рынка. И потом, нельзя делать ставку только на состоятельного покупателя. Оно, конечно, рубины все одно получаются недешевыми, но стоимость закарат в зависимости от размера камня, более чем существенная.